Глава сорок третья. Ломария. Голова не болела, да и тело тоже. Я медленно открыла глаза, надеясь, что окажусь в своей комнате под теплым одеялом, и вчерашние события окажутся просто жутким сном. Моим глазам предстал серый потолок, унылые коричневые стены и узкая лежанка, заправленная серой простыней. Я ахнула. На руках антимагические кандалы, а на теле ужасная черная роба. Села, огляделась. Камера была небольшой, но чистой. Медленно потянула робу вверх, оголяя ноги. Императорские лекари оказались на высоте. Хорошо вылечили ту, которая скоро на эшафот. Осталось несколько красных шрамов, но и те, скорее всего, скоро побелеют и совсем исчезнут. Мысленно поблагодарила Валентайна. В горле стоял горький комок. Встала, размялась, подошла к маленькому зарешечённому окошку. Видно было плохо, оно высоко располагалось, но кусочек неба с ярким солнышком разглядело. Как же хочется пить. Если подолблю в дверь откроют? Цепочка на кандалах была тонкая, длинная и не стесняла движения. У противоположной стены притуились умывальник с унитазом. Туалет и утреннее умывание придали сил. Хоть какие-то удобства есть. Пить хотелось всё сильнее, но вода из крана хоть и была чистой, но пахла чем-то неприятным. "Вальтер, тихо позвала я. У тебя есть водичка? Поделишься?" В моей голове раздался тяжёлый вздох, заставивший меня ужаснуться и привести взгляд на руки. Кандалы будто они неладные. Если я чувствовала себя просто опустошённой и слабой, то каково сейчас существам, которые состоят из чистой магии? Злость, словно вулкан, забурлила в душе. Что получается? Они там радуются жизни, а тут тุх и мучаются. От всей души я забарабанила в дверь кулаками. Слёзы брызнули из глаз. Стучала я громко, настойчиво, вымещая на двери всю злость. "Ты чего шумишь в такую рань?" Огромная рука оттолкнула меня в сторону. Напротив открывшейся двери стоял заспанный полуорк и зевал во всю свою огромную пасть. "Плетей, захотела магичка, отойди". Он протянул в бок свою руку лапищё и втолкнул в камеру молоденькую заплаканную девушку, по виду служанку. По виску которой стекала тонкой струйкой кровь. Э, вы чего? Возмутился я, смотря на трясущуюся девушку. В камере только одна кровать. Как мы тут поместимся? Поместитесь, заржал Гад, закрывая дверь. Постойте, принесите воды, очень пить хочется. Пожалуйста. Последнее слово я прокричало в закрытую дверь. Громкий всхлип заставил меня обернуться. Не плачь. Ты чего? Где болит? Утешитель из меня так себе. Девушка совсем разревелась. Садись на кровать, посмотрим твою рану. Я осмотрела кровать, раковину, даже маленького полотенца не положили. Не рвать же не первой свежести простынь. Мой взгляд упал на белый фартук девушки. Снимай, протрём рану. Нет, что? произнесла бедняжка, глотая слёзы. Начальник кухни за испорченный фартук с меня голову снимет. О том ли ты сейчас думаешь? За что тебя? Мне удалось развязать белые завязки Натальи девушке. Снимаем и быстро, потом застираем. Ничего не заметит твой начальник кухня. Девушка без ропота встала, размазывая слезы по лицу. Продукты воровала, поймали. Но я брала только то, что уже было не нужно. Все равно бы выкинули. Так прижала? Почему помощи не попросила у начальника? Объяснила бы, спросила разрешения, если подпорченные продукты все равно выкидывать собирались. Или ты что-то не договариваешь? Я чуть не подскочила от неожиданности. В голове раздался горький вздох лисички, полный боли и безысходности. Я просила, он отказал в грубой форме. Или работай, или убирайся. Но с кухни никто ничего не выносит, а то все повадятся. А у меня мама сильно больна. Дом снимаем, все деньги уходят в первый день зарплаты, а есть что-то нужно, на магического лекаря денег не накопить. даже если я перестану есть совсем, а простое только боль ослабляет. Бедняжка, несины на мочи в край фартука, я подойду к девушке. Синяк небольшой будет, ранка быстро затянется. Тебя как зовут? Приляг, отдохни. Я выспалась, на краюшке посижу. Ламария. Девушка легла на спину и уставилась в потолок. Меня Айрис. Застирав уголок фартука холодной водой, стряхнула и повесила его сушиться на нос крана. Лязгнул засов, открылась дверь. Полуорк поставил на полку фшинс с водой и тут же молча вышел. Вода, как мало нужно для счастья. Я напилась и предложила девушке попить. Но та вновь всхлипнула и отказалась. Ты где живёшь? Если у меня получится, я попрошу за тебя, чтобы магического лекаря к матушке твоей отправили. Пообещать легко. А если я больше не увижу Валентайна или Талатия? Девушка, перестав плакать, схватила меня за руку. Приулок орков, дом 5, там ещё забор покосившийся. Матушку за выруджулия. Только я слышала, как полуорк говорил своему напарнику, что завтра по утру вас казнят, как преступницу покушавшуюся на саму императрицу. Последние слова девушка произнесла еле дыша, из безграничным ужасом в глазах. Всё было не так, хотя для всех так и было. казнят. Я перевела взгляд на голубое небо. И как так и не побыла настоящей эльфийкой, не познала радости настоящей любви, не вышла замуж, не родила детей. Вдруг мне стало себя так жалко, одинокая слеза скатилась по щеке. Девушка закрыла глаза и повернула лицо к стене. Сидеть не хотелось, я подошла к стене с окошком. Хозяйка, тёплый уголёк забрался в самое ухо. Это я, Шимид. Девушка все врет. Она не та, за кого себя выдает. Мы видели ее в лаборатории. Она помогает императрице, прибирает в помещении, подносит всякие травки. Ее точно подослали. Не гореть мне вечным пламенем. Но зачем? Я медленно повернулась и посмотрела на девушку. Быть не осторожнее. Только прикажите, мы встанем в полный рост и защитим вас. Нет, не нужно. Мы в темнице. В замке магов больше, чем во всем городе. Самое малое, что сделают, посадят вас обратно в клетку, а могут и совсем уничтожить. Зря погибнете, меня все равно не спасти. А постоять за себя смогу даже в кандалах. Она не кажется сильной. На грани слышимости шептала я. Арис, ты чего бормочешь? Присаживайся и поговори со мной. Ломария приподняла голову и посмотрела на меня. Молюсь, нашла я. На эшафот эти утром нужно подготовиться к переходу за грань. Хорошо, не буду мешать. И за меня помолись, чтобы суд небольшой срок назначил, а лучше штраф. Хорошо, Ломария, спи, набирайся сил. Простояв у возле кровати больше часа, почувствовала, что ноги устали и забудели. Хотелось где-нибудь сесть, а лучше лечь. Посмотрела на грязный пол, вздохнула и присела на край кровати в ногах девушки. Прислонила голову к прохладной стене, задумалась о своей лёгкой участи и не заметила, как задремала. Тёмный, густой, словно кисель сон забрал меня в свои объятия. Мне снился улыбающийся Валентайн. Мы оба шли по широкой каменной дороге, держась за руки. Небо было затянуто грозовыми тучами. Навстречу дул сильный ветер, развевая мои распущенные волосы. Пора возвращаться, милая моя. Как же долго я тебя искал! Его слова уносил злый ветер. Я хочу тебя спасти. Внезапно его лицо исказилось, вал резко приблизился ко мне, дыхание участилось, и он зарычал прямо мне в лицо. Мое пробуждение было резким и болезненным. Кто-то силой ужалил меня в бок. Шимет? Но против меня, осколив пасть, стояла огромная черная обрадница Волг. На долю секунды мы замерли. Я понимала, что она сейчас бросится на меня. Шими не удалось договорить, волчица прыгнула, целясь мне в горло. Я едва успела выставить вперёд закованные руки и вцепиться в густую шерсть. Шимит, помоги! Слюна из пасти попала мне на руки. Морда более сильной противницы через секунду разорвёт мне горло, но голем не подвёл. Волчица отлетела в сторону двери. Шкура пылала, она завыла и отчаянно зацарапала дверь. Я сорвала с кровати простыню, чтобы сбить огонь, но дверь неожиданно отворилась, и скулящая Ламария бросилась прочь из камеры. Дверь так же бесшумно закрылась. Одышавшись, на трясущихся ногах добралась до кровати. Ну почему? Зачем? Меня утром и так казнят. Неужели Валентайн мне поверил и начал расследование? Я увидела в вертикальных глазах оборотня тупую ярость и желание убивать. Спасибо. "Запоздала", прошептала я. "Только прикажи, хозяйка", прошептал Шимид. "Выполните последнюю просьбу. Останьтесь со мной до конца, проводите за грань", тихо попросила я. Голем и молчали долгую минуту. "Новый договор?" Шимид зашептал в ухо. "Нет, просто как друзья", вздохнула и тихонько дотронулась пальцем до уголька. "Мы согласны. Живых друзей у нас ещё не объела" мы проводим. А может, лучше разрушить стену и бежать? Подержал разговор Мишут. И будут искать меня со всеми собаками. Всю жизнь прятаться. Я верю Валентайну. Не просто так императрица подослала ко мне свою служанку. Ей приятнее было бы сидеть в ложе и с улыбкой на устах наблюдать, как меня казнят.